Жил в нашем городе маленький Мук. Когда маленькому Муку исполнилось 16 лет, а ростом он оставался шестилетнего ребенка и был дурашлив и рез, как дитя, умер его отец. Жестокосердная родня тут же выгнала Мука из дома и отправила его искать счастье по свету, позволив взять только старые отцовские шаровары до да халата. И вот на третий день усталый и голодный мук оказался в каком-то незнакомом городе. Ой, как же я хочу есть! Но почему нигде не отворится дверь, не откроется окно, и почему оттуда не крикнут? Маленький Мук, войди сюда, попей, поешь и отдохни Сюда, сюда, а, поспела спой... всем еда Стол давно уже накрыт, кто придет, тот будет сыт Наконец-то нашлась добрая душа Кс -кс -кс -кс. Э -э -э -э. проходите, проходите, мои дорогие э -э. Ты куда? Проваливай отсюда, по-добру, по-здорову. Ну ведь ты звала всех к себе поесть. Ты же сама кричала, поспела всем еда. И, и кто придет, тот будет сыт. В нашем городе все знают, что я готовлю только для своих милых кошечек. Иногда приглашаю им в компанию соседских котов. А ты откуда взялся, оборванец? Меня зовут... Маленький Мук, у меня умер отец, а родня выгнала меня из дому. Уже два дня я ничего не ел и спал на голой земле. Позволь мне хотя бы разочек пообедать с твоими кошечками. Сейчас, сейчас, мои драгоценные. Послушай-ка, Мук, а не хочешь ли ты остаться у меня, В услужении. Хочу! В услужении. Я тебя буду кормить, поить. А ты будешь помогать мне ухаживать за кошками. А то я уже с стала. Конечно, хочу! Ну вот, отлично! Держи свою порцию. Обед? Но ну, как тебе, маленький мук? Кошачья еда. Ой, какая вкусная похлебка. Мяу, мяу. Тише, тише, мои красавицы. Эх, вы мои хвостастенькие. Я скоро вернусь, а ты, мук, Почеши им брюшки и ушки. Ага. Да не забудь вымыть всю посуду. Мяу-мяу-мяу. -мя -мя. Ушла старуха. Мяу, -мя ушла. Ой, кто это сказал? Девочки, мне этот мук не нравится. И нам тоже. Так вы умеете разговаривать? А у него я... дурно пахнет. Он ест нашу похлеб? Надо выжить его из нашего дома. Почему? Я же не сделал вам ничего плохого. Начинаем. Девочки. Мяу! Мяу! Мяу! мяу, мяу. Эй, эй эй подождите, куда же вы? Ай, ну перестань я пожалуюсь на вас хозяйки. Она тебе никогда не поверит Ты не ты меня Девочки, тихо Старуха идет Эх, вы мои а это что такое? Ах ты негодяй! Я тебя накормила, приютила, а ты разгромил весь дом? Ну подожди, подожди, не ругай меня. Я не виноват, это сделали твои кошки. Уже чинок, Ты смеешь клеветать Мяу. на моих кисочек? Я не дам вас в обиду, паиньки мои мохнатенькие Ну, ну что вы молчите, мохнатенькие? Ну скажите, что это не я Хозяйка, пусть кошки расскажут, зачем они скакали по дому, как сумасшедшие Кошки расскажут? но ну, ты меня и насмешил Ну я же говорю правду Ладно Прибери все в доме, уложи кошечек спать и ложись сам, вон там, в углу, на коврике. Ой, а я устала сегодня. Риле, коротышка. Старуха поверила нам А завтра тебе будет еще хуже Мяу -р -р -р. Просыпайся, бездельник Ой. Ц -ц -ц, Хозяйка Это что еще за Ц -ц. Кому это? Ты разбудишь своих кошек А ведь еще очень рано «Ох, я и не подумала! Я ухожу к подруге, вернусь к обеду. А если, упаси тебя, Боже, ты испортишь этот коврик на стене, то городской палач запорит тебя на площади до смерти!»